Глава восьмая. Солнечный мальчик. За водокачкой у дороги столпились какие-то загорелые люди. Тетеньки в цветастых юбках, у многих на руках маленькие дети, дядьки бородатые с круглыми серьгами в ушах. «Ты спрашивала, кто такие цыгане?» «Так вот они!» — тревожно шепнула Мария, увлекая Изочку к тротуару примыкающему к рыночному забору. «Легки на помине. Целый табор». «Что такое табор?» — хотела спросить, и опоздала Изочка. Их окружили цыганки. Одна с сиреневыми губами и усиками под носом протянула Марии, закутанного в шаль малыша. «Красавица! Совсем нечего есть! Пухнем с голоду! Хочешь, погадаю! Все, что будет, расскажу!» Марии прижала сумку к груди. «Нет-нет, мы спешим, мне нечего вам дать». Неожиданно кто-то запел высоко и надрывно, словно скрипку поместили в человечье горло. Цыганки отстали от Марии, положили малюток в бурьян на обочину. Женщины, мужчины, дети загалдели разом, затопали по земле черными босыми ногами. В облаке взметнувшейся пыли заколыхались многослойные юбки, мелко затряслись плечи в дырявых шалях, зазвенели, вспыхивая на солнце латунные маниста и серьги. Длинный цыган в кумачевой рубахе, с плохо отстиранными на спине следами плакатных букв, запрокинул кудлатую голову, пронзительно закричал, заплакал «Атща! Атща! Атща!» Мария больно вцепилась в плечо дочери, оглянулась растеряна. Отступать было некуда. Жаркий, смуглый, растрепанный мир бешено вращался вокруг. Густобровая девушка гибко изогнулась в танце, небольно ущипнула Изочку за щеку. — Ай, какая девочка синеглазая, милашка! Пойдем медведя смотреть! — Пойдем! — обрадовалась Изочка. «Ай, умница!» — засмеялась девушка, схватила за руку и потащила в самую гущу латунного звона. «Куда?» — закричала Мария и потянула изочку в другую сторону. Но шалый поток развернул их обеих, закружил и легко вынес к краю свободной площадки, окаймленной настороженно замершей толпой. В центре площадки сидел Огромный медведь! Бурый мех его серыми подпалинами дыбился клочьями. В пыльной шерсти курносой морды сверкали злые красно-коричневые глазки. Понятно, почему злые. Могучую шею зверя плотно охватывал шипастый железный обруч, а на нем болталась толстая цепь, прикованная к дубинке. Дядька с сизыми щеками, заросшими щетиной, в одетом на голое тело узорном жилете, толкал этой дубинкой в медвежье бока и тонко по бабье взвизгивал. «А ну-ка, пляши, пляши, давай!» Зверь не желал подниматься и, развивая страшную клыкастую пасть, вяло взбрыкивал. «Баси! Эгей!» с беспомощной ноткой в голосе крикнул дядька. И толпы в юном выскользнул, встал рядом с изочкой солнечный мальчик. Буйные огненные кудри спадали по его плечам вольными кольцами. Улыбка сверкала на чумазом лице, как луч. Мальчик достал из кармана штанов дудочку и засвистел. Птичий свист заструился мягкими коленцами и переливами, перешел в успокаивающую трель. Незамысловатая песня ласково уговаривала и звала куда-то. Медведь нехотя подчинился, вздернул морду и поднялся над площадкой, как осенний холм, сувятший травой, затоптался кругом, крутя вытянутой шеей. Потешно переваливались кривые задние лапы. Передние чуть встопорщились вдоль мохнатого тела. Щетинистый дядька с дубинкой двинулся в хороводе с медведем. Зрители захлопали, кто-то бросил кусок хлеба. Зверь, с виду казавшийся неуклюжим, резво метнулся к подачке и захрипел. Железный обруч впился в шею, но все-таки успел словить горбушку прежде своего мучителя. Хозяин подскочил ближе, крича «Маро! Маро!» Примечание. Моро, хлеб, конец примечания. Попытался выдернуть подношение и не смог. Тогда он выругался и стукнул медведя дубинкой по лапе. Но тот сел к нему спиной и съел хлеб. Цыганенок захохотал, убрал дудочку в карман и обернулся. Изочка близко увидела его черные блестящие глаза и белые, ровные как очищенные арахисовые орешки зубы. Мальчик и девочка смотрели друг на друга несколько долгих, очень долгих секунд. В это короткое время, временем-то не назовешь, поместился отрезок жизни длиною в годы, а, может быть, вся жизнь, включая прошлую и предстоящую. Изочке вдруг показалось, что она очутилась далеко отсюда. Мерзнет одна на ветру и бесконечно ищет или ждет кого-то? Такая безысходная печаль открылась ей в глазах мальчика. Ему тоже на миг почудилось в яве, будто взвихрились и полетели ввысь сотни оторванных от земли дорог. И, обещая, маня, крутясь спиралями, исчезли в непроницаемых зрачках на дне синих глаз девочки. Кто ты? «Цыганка?» «Не понимаю», — прошептала она. «Ты не цыганка», — убедился он. «Поздороваешься с медведем. Его зовут Баро. Он ручной. Не бойся. Баро тебя не тронет. Не бойся». Мальчик протянул из очки жутко грязную руку, и она вложила в его ладонь свои робкие пальцы. Он засмеялся. «Совсем не боишься?» «Нисколько». Храбрая сказал мальчик нежно, нагнулся, он был выше на голову, и снова заглянул в ее синие глаза, ярче и загадочнее неба перед грозой. Мальчику хотелось разгадать тайну дорог, обреченных лететь в непроницаемую глубину. Мальчик и девочка тронулись с места, но тут очнулась Мария, очарованная красотой необычного цыганенка, на которого люди пялились не меньше, чем на медведя. Завороженная острым перекрестьем взглядов паренька с дочерью, полоснувшим по сердцу до отропи знакома, Мария не вспомнила, не стала напрягать память, что это было. Потом, потом... Испугалась, рванула изочку за руку и, толкаясь изо всех сил, поволокла по трудно расступающемуся людскому коридору. Кое-как выбившись к дороге, они побежали вдоль забора. Изочка едва поспевала за матерью. Мальчик пропал в толпе. Сели передохнуть на бревне в конце ограждения. «Ты с ума сошла!» — задыхаясь, сказала Мария. «Что за дикий неуправляемый ребенок? решил уйти с цыганами, жить с ними в таборе, вести разгульную жизнь, голодать, воровать?» «Мне понравился баро!» «Какой еще баро?» «Медведь!» Мария вздохнула, раскрыла сумку. Просто удивительно, все цело, даже сметана не пролилась. Поправила бумагу с резинкой на крынке и спохватилась. «А где твой портфель?» Изочка совсем забыла о портфеле. Вроде недавно держала в руках. «Куда же он делся?» Оглядела себя смятенно, будто портфель мог спрятаться в складках подола ее сатинового сарафана. «Где я тебя спрашиваю, портфель?» — набросилась на дочь Мария. Заморочила голову с этими цыганами. «Почему ты вечно куда-то лезешь? Надо было крепко держать портфель, чтобы не украли. Глаз с него не спускать. А ты куда смотрела?» «На медведя», — заплакала Изочка. Думая о потере портфеля меньше, чем о мальчике. Перед глазами стояло его бронзовое лицо С арахисовой улыбкой, Обрамленное кольцами огненных волос. «Пойдешь теперь в школу с авоськой!» «Лучше бы они меня своровали!» Плетясь за матерью, размышляла Изочка. «Сама бы она не стала воровать! Она бы сняла шипастый обруч с баро, и ходила бы с мальчиком и медведем по дорогам земли. Изочка с замиранием сердца представила. Мальчик играет на дудочке удивительную волнистую песню, а она танцует с баро, перебирая по кругу загорелыми ногами, вся в цветастых юбках, круглых серьгах, дрожащих манистах, кричит с запрокинутой головой пронзительным голосом «Атща! Атща! Атща!» Публика хлопает в ладоши, свистит. В одной лапе медведя целая буханка хлеба, В другой кепка полная меди, Площадка сплошь усеяна веснушками желтых монет. Среди зрителей стоит слепой, Слушает птичью песню. Тут же солдат с непроданной шинелью, Маленькая старушка с колким вязанием, Одноглазый сторож и цыганки, Завернутыми в шале детьми. «Не горюйте, люди! Подставляйте ладони!» «Вот вам полные горсти копеек и бумажных рублей!» «Возьмите себе колбасы и шоколадных конфет!» «Денег так много, что сторожу со слепым хватит купить в аптеке стеклянные глаза для красоты!» «Всем на все хватит!» «Будто уже прошли семь лет, и наступило коммунистическое завтра!» «Ах, как хорошо!» Втроем они, изочка, мальчик, баро, заработали бы много-много денег. Изочка нашла бы в магазинах других городов лучший портфель или ранец. Разыскала бы тетеньку Зину с большим животом, чтобы выкупить у нее янтарь за дорогую цену намного дороже, чем она его оценила. Пусть скорее уедет с семьей от страшного Тугарина по прозвищу «змей». Из рук любящей дочери навсегда бы вернулся к матери подарок хорошего человека. Бел Белгорюч камень со спящей внутри нежностью.